Глава двадцатая Неожиданно Майлз вступил с леди Эллиот в какие-то поэтические дебаты, совершенно мне непонятные и неинтересные, и, похоже, не только мне. Рассел заскучал и неожиданно пересел от своей дамы ко мне. — Значит, вы не встречаетесь с Энором Майлзом? — насмешливо спросил он. — И что ж тогда вы здесь делаете вдвоем? Решили поесть на свежем воздухе. Я кивнула на пакет, который Майлз поставил на скамейку поблизости от меня. «И почему же не едите?» «Делиться не хотим», — зло ответила я. «Мне вот тоже интересно, почему вы здесь сидите с посторонней леди, в то время как ваша собственная невеста бегает кругами у порога своего дома в ожидании вас?» «Моя кто?» — удивленно спросил он. «Ваша невеста!» С вызовом повторила я. Расл выглядел ошарашенным, но я ему не верила. Не с его профессией, не уметь отыгрывать нужные чувства. Осмелюсь уточнить, кто же моя невеста? Леди Уэбстер, разумеется, ответил вместо меня Майлс. Она всем уже сообщила, что собирается жить в доме Болдуинов. Наверное, я покраснела, но это не заставило меня отвести взгляд. Пусть будет стыдно Раслу. проворачивающему за нашими с папой спинами свои неприглядные делишки и шастающему по чужим кабинетам без меня. "Я об этом слышу впервые", обескураженно ответил Рассел. "Ума не приложу, что позволила леди Уэбстер считать, что мы можем быть с ней связаны". Лорен ино рад слишком невнятно излагать свои мысли, манерно проворковала леди Элисон, желая вернуть ускользнувшее внимание кавалера. Скорее всего, её неправильно поняли. Она где-то восхитилась милым Инором Болдуином, а наши сплетники их уже поженили. Обычное дело. Помните, Кристофер, как почти выдали замуж вашу любезнеющую тётушку, которая всего лишь сходила на лекцию приеживые Нора и задала ему пару вопросов. Положим там не пару вопросов было, заулыбался Майлс. И если тетушка не вышла замуж, то не по своей вине. Уж она для этого все сделала. Кристофер вам не пристала так говорить. Нежно укорила леди Элисон и взяла его за руку. Ваша тетушка чудеснейшая инора. Разве я возражаю? Майлз уже полностью переключился на собеседницу. Но согласитесь, леди Элиот, в личной жизни ей не везет. С достойными инорами... Часто так случается, — грустно заметила леди, явно имея в виду уже себя. Иной раз именно достоинства мешают устроить личную жизнь, поскольку сложно найти и нора, которого бы она заперебирала пальцами у лица, словно пытаясь подцепить ускользающую мысль. Жесты были похожи на движение мага неумехи, но магии-то от нее не веяло. Скорее всего, леди, осознанно или нет, повторяла подмеченные где-то движения, Даже не подозревая, что вызывает ассоциацию с паучихой, пытающейся заманить в свои теньёта побольше жертв, которого бы она не затмевала, с готовностью подсказал Майлс. Леди Эллиот неестественно засмеялась звонким серебристым смехом из тех, что долго отрабатываются перед зеркалом в расчёте произвести впечатление на поклонника. "Вы на меня злитесь из-за леди Уэбстер?" тихо спросил Рассел. «Я? Злюсь на вас?» Я попыталась выглядеть не менее убедительно, чем он, когда отвечал на вопрос о невесте. «Зачем вы скупили все папины долги?» «Думаете, по просьбе леди Уэбстер?» Попытался уйти он от вопроса. Но отрицать не стал, значит, хотя бы в этой части слова Уэбстер были правдой. «Думаю, какая-то причина этому была. Ваш отец очень переживал во время нашего разговора, что после его смерти... поместье уйдёт в чужие руки. Теперь он может об этом не переживать. Я поджала губы. Думаю, папа больше переживал о том, что после его смерти я останусь без крыши над головой, чего не изменит передача поместья в свои руки. Ведь руки-то эти будут не мои, и даже если Расулу придёт в голову пригласить меня пожить в этом доме, вполне может быть, что его жене такое не придётся по вкусу, особенно если она будет напоминать Уэбстер. или даже являться ею. Мало ли, вдруг моя одногруппница уже убедила не только себя, но и своего отца в том, что ей срочно нужно замуж зарасла. В дом к леди Галлы Хировы могли бы меня взять с собой, как не как я тоже лицо заинтересованное и могла бы заметить что-то важное. Он помолчал, но выразительной тишины не получалось, поскольку фонтан шумел, а Майлз громко разговаривал с леди Элиот. Мой одногруппник что-то доказывал, активно жестикулируя. Его в визави недовольно кривила губы и комкала носовой платок, не очень чистый носовой платок, как я успела заметить. Вряд ли она вышла с таким из дома, а это значит, что он испачкался уже здесь. Что ж она с ним делала? Следы заметала, но носовой платок для этого не слишком-то подходит. Вообще, на редкость подозрительная особа. А ещё она племянница леди Галахер. С чего вы взяли, что я у неё был? спросил Рассел, отвлекая от мыслей о леди Элёт. А кто ещё мог сдвинуть картину на стене? Леди Галлоу хыржала волосинору мёрф и сегодня утром я выразительно на него посмотрела. Сильно сомневаюсь, что к ней залез кто-то другой. Рассел нахмурился, явно обдумывая, как это он так умудрился демаскироваться. Потом широко улыбнулся и решил признаться. Надо же, А я был уверен, что всё за собой почистил. Говорил он совершенно открыто, так что я даже испугалась и посмотрела на Майлза, который обладал в пару к весьма неплохому слуху ещё и отличными аналитическими способностями, но тот был настолько увлечён беседой с леди Эллиот, что в нашу сторону даже не смотрел. К слову, беседа перешла уже в спор, который явно не нравился леди. "И что же вы нашли?" спросила я. всё же значительно понизив голос. Конечно, полог тишины было бы поставить надёжнее, но это выглядело бы куда подозрительнее обычной беседы, поскольку применение заклинания не осталось бы незамеченным Майлзом, и вполне возможно леди Элиот увы, на ровном счётом ничего полезного. У леди Галахер в доме нет даже лаборатории, представляете? Если она чем и занимается, то только в академии. Я удивилась Но ведь невозможно заниматься магией по часам. Есть идея. Надо проверить незамедлительно, иначе что ты за исследователь? Как бы мой папа обошёлся без собственной лаборатории и сада, а у неё не может быть лаборатории в другом месте. Никаких документов об этом я не нашёл, признался Рассел. Я, конечно, не исключаю такой возможности, но она, мне кажется, крайне маловероятной. Леди Галахер не выглядит увлечённой особы и не делает ничего более необходимого минимума. Часть книг в шкафу её кабинета даже не разрезаны. Ему удалось несколько пошатнуть мою уверенность в причастности леди Галахер. Пошатнуть, но не разрушить, поскольку полигонным мог бы быть любой парк, или вообще всю подготовительную работу взял на себя Инор Браун, да верхний недоброжелатель папы. Что ему стоило привести с собой маленький зубастый саженец в подарок даме сердца? При желании можно выращивать под опытные растения и в горшке на подоконнике, мрачно сказала я. В конце концов, почему я должна отказываться от такой прекрасной подозриваемой? Ответа отрасылы я не успела получить. От вас я не ожидала, Инор Майлс. Возмущение леди Элисон оказалось столь велико, что она почти кричала. сказать, что стихотворение этой выскочки Джеймс можно сравнить с моими это самое настоящее оскорбление. Зато вы куда красивее, леди Эллиот, попытался сгладить свои слова Майлс. То есть вы считаете её стихотворение даже лучше моих? Совершенно нелогично заключила леди и подскочила со скамейки словно ужаленная. Инор Болдуин Проводите меня, будьте так любезны. Я больше ни минуты не могу находиться в обществе человека, столь жестоко меня оскорбившего, выглядела она по-настоящему взбешённой. Майлс понял, что что бы он ни сказал сейчас, всё будет использовано против него, поэтому предусмотрительно молчал и делал покаянный вид, что у него прекрасно получалось. Вот только леди Эллиот не удостаивала его ни единым взглядом. Она оперлась на руку с неохотой поднявшегося Рассела и холодно кивнула мне, словно я была основной причиной ее ссоры с Майлзом. Да уж, общение с творческими натурами очень опасно для окружающих. Никогда не знаешь, что именно их оскорбит, а то и приведет в бешенство. Одно понятно точно – хвалить при леди коллег нельзя. Рассел попрощался с нами вежливо, но тоже довольно-таки прохладно. От доверительного тона, о котором он только что обсуждал со мной леди Гала, херня осталась и следа. Впору было подумать, что он тоже посчитал меня ответственной за оскорбление Майлзом леди Эллиот. Полностью выдуманное оскорбление, между прочим. Мне кажется, у неё что-то не в порядке с головой, проворчал Майлз. Лишь только упомянутая леди отошла настолько, чтобы его слова не достигли её ушей. Я всего лишь сказал, что у Джеймса стихотворения неплохие, а она устроила безобразную сцену. "Возможно, она с этой Джеймсом в плохих отношениях?" предположила я. "Проиграла ей в каком-нибудь поэтическом турнире, ты наверняка знаешь". "Я?" он удивился. "С чего бы? Ты так свободно рассуждал о поэзии". "Тебе увлекаются всеми этими поэтическими вечерами", отмахнулся Майлс. "А поскольку у нас дома это постоянно обсуждается с её подругами, то я волей-неволей оказываюсь в курсе. К слову, стихотворения этой Элиот мне не нравятся, слишком слащавые". "Ты её даже цитировал?" удивлённо напомнила я. "Так это всё, что я помню". Он довольно-таки хитро улыбнулся. Ты же понимаешь, что удачно сказанная фраза позволяет показать знания даже на экзамене, а не только в разговоре с посредственной поэтессой. А не удачно напрочь портит с ней отношения. "Повезло", согласен, гордо сказал Майлс. "Почему повезло?" Она же оскорбилась и ушла. Так нам и надо было, чтобы она ушла. Мы же собирались не о поэзии беседовать, а по кустам лазить, напомнил Майлс. А в поэзии Сели отпусть вон Болдуин разговаривает. Болдуину не приходилось выдумывать темы для беседы. Его спутница не закрывала рта, и даже до нас долетали обрывочные междометия. А уж как она за него цеплялась, словно собиралась занять место отсутствующей невесты. Смотреть я на них не хотела, но почему-то не могла оторваться. Что-то Линда задерживается, заметил Майлс. Начнём без неё? Что? изучать кусты. Если мы начнём без неё есть пироги, то я не могу обещать, что до её прихода они не закончатся. Майлс, независимо улыбаясь, встал так, чтобы перегородить мне вид на аллею, по которой уходили раз со спутницей. Пришлось перевести взгляд на него. Где кусты напали на нашу талантливейшую поэтессу? спросил он. Кстати, не могу сказать, что я их осуждаю. Если ей вдруг пришло в голову декламировать собственные стихотворения в их присутствии, это можно зачесть как смягчающее обстоятельство или даже как защиту. Так, я развернулась и попыталась восстановить события. Мы с Линдой стояли здесь. Эллиот за фонтаном, Рассел чуть правее. Рассел? Хм, Майлз недовольно поднял бровь. и Норл Болдуин, поправилась я и прошла к месту, где тогда стояла леди. Не суть важно. Леди Эллиот сделала шаг назад и уткнулась попой в кусты примерно вот здесь. Сейчас мне казалось, что в прошлый раз кусты были значительно гуще, но, возможно, это лишь потому, что наблюдали мы их при слабом искусственном освещении, а сейчас света хватало вот здесь, да? Майлс вломился в кусты, как собака-ищейка, учуявшая след преступника. Пробираться за ним я не стала. Мне и со стороны было всё прекрасно видно. И как одногруппник уткнулся носом в ветви кустов и как потом встал на четвереньки и начал пальцами прощупывать почву. И лицо у него было таким вдохновенным, словно он не розыскной деятельностью занимался, а сочинял стихи или рисовал картину. Ну как, нашли что-нибудь? Голос Линды прямо на духом заставил вздрогнуть. Шум от фонтана заглушил её шаги, и подруге удалось подобраться незаметно. "Здесь земля рыхлая", торжественно сообщил Майлс, словно недавно копали. "И и всё, на кустах никаких следов нет. Ветอก обломанных не наблюдается. Листья могли отвалиться по естественным причинам, а шипы? Какие шипы?" удивился Майлс. У этого вида никаких шипов нет. На этих кустах были шипы, поддержала я подругу. То есть не обязательно на этих, но на этом месте были кусты с шипами, но ни на этом месте, ни рядом ни одного шипастого куста не нашлось. Они словно сквозь землю провалились. Но не привиделись же нам всем разрезы на юбке леди Элёт.